2896 год от Великого Исхода. 27 день месяца иноходца. Таяна, окрестности Вархи. Анджей Гордани воевал с 14 лет. Третий сын короля Ласла, как и его братья, рос в походах и схватках то с фронтерцами, то с беланцами и торскицами Мужчины рода Гордани редко умирали в своей постели. Сначала фронтерская стрела унесла жизнь Яноша, бывшего старша Анжея на два года. Потом гоблинский клинок раскроил голову отцу. И, ставший королем на поле боя брат Ласла повел Серебряных в атаку на беланцев. Они победили, но Ласла из схватки не вышел. Так анжей Гордани оказался старшим в роду. Гамона подтвердила его права, мать и сестры нашли новому королю жену, и он стал править так же, как отец, дед, прадед, не слезая с коня и не вкладывая меч в ножны. Нынешний поход был не первым, но должен был стать последним. Король Таянский принял решение, прочитав письмо графа Лидды и поговорив с Луи Луитрюэлем. Таяна должна исполнить свой долг перед благодатными землями. Но сначала нужно перебить хребет регианцам. Их за спиной оставлять нельзя. Нынешний господарь рогатых словно подслушал мысли Гордани и ударил по Вархе. Это казалось удачей, но Анджей в удачу никогда не верил. Он не собирался ввязываться сходу в бой, не разведав замыслов врага. Прорваться к Вархе непросто. Беланцы могут возле нее хоть майерку плясать, хоть в гане топиться. Не понимать этого они не могли, значит, на что-то рассчитывали. На что? А босс вот этот еще. Король задумчиво потрогал усы. Гоблины шли быстро, кони, само собой, тоже. До гряды оставалось не больше полувесы, но все равно Герри поторопился. Нужно было подождать, хотя когда это таянские конники ждали? Перед ними был враг, и они на него напали. Остудить их мог разве что боевой гоблинский строй, а беланская конница для них, что кошка для собаки. «Не порвать, так на дерево загнать!» Таянец повернулся к арцийскому сгланднику, молча ехавшему рядом. «Что думает Дан про наши дела?» «Я слишком мало знаю о ваших обычаях. В арцее я сказал бы, что конница поторопилась». «В Таяне я скажу то же самое», — буркнул Анджей таскай оттаскаю этих орлов за усы». Не пронесло. Четверо прискакавших друг за другом гонцов принесли вести «хуже не придумаешь». Герри угодил в западню. «Да какое там западню? В мешок!» Гоблины не собирались проламываться в арху. Они ждали, когда конница выведет к ним врагов. И дождались. Таянские с смаху налетели на ощетинившийся пиками строй. «Но это еще полбеды, будь куда отступать и где развернуться». Якобы расстроенная беланская кавалерия пронеслась между расступившимися перед ней и вновь замкнувшимися гоблинскими колоннами, развернулась у лагеря и, пройдя кромкой леса, ударила Герри во фланг, а замкнул ловушку проклятый обоз. Груженные обычным камнем, связанные друг с другом тяжелыми коваными цепями телеги, перекрыли проход в холмах а за ними и на них угнездилась часть спустившейся с гряды пехоты. Защитники Вархи попытались помочь окруженным, ударив гоблином в спину. Не вышло. Зубры дрались с беланской пехотой, а напоровшиеся на копьях горцев легко вооруженные пехотинцы отлетели обратно и убрались за линию укреплений. Поняв, что он натворил, Стефан Герри послал три десятка человек к королю. Вырвалось четверо. Анджей выслушал донесение, не дрогнув бровью, и приказал остановиться. Спасти Герри мог только сам Гери. Те, кто уцелеет, прорвутся к Вархе. Для них это единственный выход. За укреплениями достаточно сил, чтобы выдержать штурм. Но вряд ли беланцы, перемолов четыре лучших таянских полка, будут думать о приступе. Гоблины сильнее и выносливее людей, но они не железные. Даже при худшем раскладе они потеряют не меньше трети своих и будут измотаны. Ближе к утру, обойдя проклятые холмы, можно ударить по победителям и превратить их в побежденных. И марш надо начинать немедленно.